Глава восьмая. Несмотря на большое душевное потрясение Анны, когда она поняла, что с разделением церквей будет жить в ином мире, чем тот, в котором оказались ее близкие, королеве представлялось, что все так и останется до скончания века. Жизнь с Генрихом, заботы о детях, материнское умиление перед первым детским лепетом, женские радости и слезы. Вспыхивали и утихали непродолжительные, не очень кровопролитные и мало славы приносившие французскому королю битвы то под городом Сансом, то где-то на границе с Нормандией. Шумел латинскими спорами очередной собор, вырастала еще одна церковь в тихом, но уже богатеющем, от торговли и ремесел городе. Анна почти не участвовала теперь в этом потоке событий, а только олицетворяла величие Франции своей царственной красотой, и люди с улыбками взирали на королеву, не причиняющую никому зла. Человеческое бытие представлялось таким неприглядным, что простодушные женщины даже находили утешение в мысли о приятной жизни королевы, а между тем Анна стала явственно замечать на каждом шагу бедность и угнетень. О многом рассказывал ей старший стопник. Однако епископы и монахи утверждали, что все в мире совершается по замыслам проведения, а если и бывают бедствия или довольно часто и неурожаи или мор, то это лишь испытания, посылаемые людям, чтобы направить род человеческий на истинный путь. Следовательно, какое малое значение имели все эти беды по сравнению с вечным блаженством? Плохо знакомые с богословием крестьяне мрачно слушали, переглядываясь друг с другом и почесывая в затылках. Даже Анна, несмотря на всю свою гордыню, поддавалась уговорам о необходимости смириться пред небесами. Но она чувствовала, что в мире клокочут подземные страсти, и убедилась в этом, когда ей пришлось присутствовать на соборе, где предали анафеме ересь Беренгария Турского. Всюду было страдание, в крытых тростником хижинах, в башенных подземельях, на базарах, где в голодные годы продавали пироги с начинкой из человеческого мяса, а между тем французский народ еще не был в состоянии выразить свое стремление к истине и справедливости, и из за него это делали еретики, высказывавшие его затаенные мысли». Собор, созванный королем для осуждения ереси Беренгария, состоялся в Париже, в самой обширной зале королевского дворца. Подражая отцу, большому любителю теологических дискуссий, Генрих председательствовал на нем, а Анна тоже сидела рядом с мужем, как некая безмолвная свидетельница церковных страстей. Епископы восседали на скамьях, на которые в заботе об их бренных телах слуги положили мягкие подушки, ибо многие из прилатов отличались крайней худобой или достигали преклонного возраста. Они явились на собор в Митрах, в Парче, но, невзирая на торжественную обстановку, ради которой король и королева надели в тот день золотые короны, некоторые из присутствующих вели себя бурно, поминутно вскакивали в гневе с сидений воздевали руки, как бы призывая небеса в свидетели своей правоты, и даже плевались, брызгали слюной и грозили противникам кулаком. Диспут об евхаристии продолжался уже не один час, а Белингарий, на котором тяготело обвинение в ужасающей ереси, в не являлся, что вызывало негодование участников собора. Какой-то неизвестный Анне горбоносый епископ с красноватым лицом и круглыми, не мигающими, как у ночной птицы, глазами встал и заявил «Что же мы медлим и не осуждаем еретика и всех, кто с ним?» Генрих обвел взглядом собрание, желая знать, какое впечатление произвели на присутствующих слова сердитого старика, и со вздохом заметил, что многие из них негодуют на Беренгаре. Но король все-таки медлил с осуждением шартерского ученого, надеясь, что в последнюю минуту он предстанет перед судилищем и сумеет себя защитить. Генриху желательно было обойтись без крайних решений в надежде, что Беренгария можно будет использовать в борьбе за независимость французской церкви. Во время перерыва, в ожидании, когда начнутся прения, святые отцы обменивались друг с другом всякими частными соображениями, Анна слышала, как сидевший поблизости от нее на почетном месте толстый готье сдержанно спорил с каким-то аббатом, имени которого она не знала, и, по-видимому, о вещах, не имевших прямого отношения к собору. С неизменной своей улыбкой, разливавшейся по всему лицу и даже двойному подбородку, Готье с убеждением говорил соседу, да существует только реальное множество вещей, то есть отдельные предметы, образующие окружающий нас мир, а и единое не имеет существования за пределами нашего разума. Как бы для большей убедительности епископ Готье даже постучал, хотя и с большей пристойностью, по своему лбу. К счастью для Анны, собеседники выражали свои мысли на французском языке, и королева, скучавшая на этом шумном собрании, плохо понимая все то, что в пылу полемики говорилось по латыни, была довольна, что может следить за беседой двух ученых-мужей. Она спросила с шепотом короля. — как зовут этого аббата? — Какого? — переспросил Генрих. — Того, что беседует с Готье. — Лафранк. Он не французский аббат? — Все епископы и аббаты, сидящие здесь, должны считать себя сынами Франции, — с недовольным видом ответил король. — Откуда он приехал? — Из Нормандии. — Разве он нормандец? — Нет, итальянец, из Павии. Анна посмотрела еще раз на соседа Готье и только тут заметила, что у него южная синева на бритых щеках и огненные глаза. Лафранк, видимо, чем-то взволнованный, мотал головой, готовясь возразить Готье, и епископ говорил ему, «Только наш разум обобщает все разрозненные явления в единое целое». Не в нашем жалком и ограниченном уме они обобщаются, — услышала Анна ответа Бата, — а в универсалиях, которые существовали раньше вещей, все же множественное лишь представляется нашему познанию, как в сновидении. Готье в последнее время, благоразумно избегавший споров, старался мягкими движениями рук умерить горячность собеседника. Анна уже не понимала, о чем идет речь, так как спорившие перешли на латинский язык, потом снова до нее стали долетать отдельные французские фразы, которые она едва воспринимала в шуме епископских голосов. «Но и в учении об универсалиях не следует впадать в крайность», — предупреждал Лафранк. — Позволь, позволь, позволь, — не сдавался Готье, — ведь ты же не станешь отрицать, что все разумно существующее познается разумом? — Полагаю, что это справедливо. — Следовательно, мы можем сделать вывод, что... — Не согласен, не согласен, — отбивался Лафранк. В свою очередь Готье отстранял от себя какое-то обвинение и даже выставил перед собой обе ладони. Но Лафранк прибег к авторитету великих мыслителей. «Эреугена Скотт!» — начал он. «Эреугена Скотт этого никогда не говорил», — возразил Готье. «Говорил?» — «Не говорил». Дальше до слуха Анны донеслись такие слова Лафранка. «Это познание великий Эреугена представлял себе как последовательное восхождение от наивысшей Реальности, единства и общности к небытию, множественности и раздельности, или как обратное восхождение от небытия, множественности и раздельности к единому и всеобщему бытию. Она ничего не поняла из этих слов, сказанных с большим убеждением, и посмотрела на Готье, надеясь прочитать на его лице, какое впечатление произвели слова Аббата на ее учителя. Видимо, епископ был не менее Лафранка осведомлен об учении Эриугены Скота, потому что на лице у него ничего не отразилось, кроме скуки. На первой ступени этого познавания, продолжал Лафранк, Анне тоже стало скучно, но закончить фразу нормандскому абату не пришлось. В зале произошло какое-то движение. Лафранк оторвался на мгновение от своего собеседника и увидел, что в дверях появился беренгарий. Это случилось так неожиданно, что разговоры смолкли, и все взоры обратились на еретика. «Вот он, волк, разоряющий нашу овчарню!» — сказал Лафранк. Анна тоже посмотрела на дверь. Точно за ее черным зиянием был не знакомый каменный переход, а некий таинственный мир, в котором живут люди, подобные Беренгарию. На пороге стоял довольно высокий и худощавый человек лет сорока пяти, в священническом одеянии, свежевыбритый, с танзурой в венке каштановых волос. Подняв голову, Беренгарий смело озирал залу, и всех находившихся в ней, и не смутился, даже встретив суровые взоры короля. А не показалось, что еретик на одно мгновение задержал свой взгляд на ее лице, и что глаза его вдруг стали печальными. За Беренгарем можно было разглядеть еще двух монахов, засунувших руки в широкие рукава коричневых сутан и смиренно потупивших взоры, хотя, по-видимому, то были не единомышленники еретика а стражи или ангелы-хранители, доставившие в целости и сохранности заблудшего брата на собор, чтобы он мог покаяться в своих прегрешениях. В наступившей тишине раздался глуховатый и даже немного гнусавый голос короля, обратившегося к Беренгарию с нахмуренным лицом. — Почему заставляешь ждать себя? Или воображаешь, что ты наш учитель? А мы твои ученики? Слова короля были покрыты гулом одобрения, и епископы по-стариковски закивали головами. Беренгарий опустил глаза и почтительно произнес, «Только многочисленные недуги помешали мне явиться сюда в указанный час». Участники собора пришли в крайнее волнение. Заявление Беренгария только подлило масло в огонь, так как никто не поверил, что этот наделенный крепким здоровьем монах болен. Лафранк не мог больше усидеть на месте, другие обменивались между собою замечаниями, песцы уже приготовились за своими пюпитрами, чтобы записывать обвинения, возводимые на Ересиарха и его оправдания. Они уже были известны, эти обвинения. За несколько дней до созыва собора король, зная, что епископ Готье и Берингарий учились в одной школе, искушенный в латыни монах и пламенный юноша, потребовал, чтобы толстяк рассказал ему и королеве о турском еретике. — Кто он, этот человек, заставивший всех говорить о себе? — недоумевал король. «Благородного он или низкого происхождения?» Готье стал рассказывать. «Беренгарий происходит из почтенной семьи, это мне доподлинно известно, хотя я не знал ни его отца, ни мать. Сначала этот способный человек учился в Туре, в той самой на весь мир прославленной школе, которую основал никто иной, как сам Алькуин». Позднее Беренгарий перебрался в шартер. Там я и встретился с ним, когда тоже перешел из Реймса в этот город, и мы даже случайно оказались в школе на одной скамье, внимая нашему незабвенному учителю Фульберту. Но должен предупредить, что я никогда не считал Беренгария своим другом, тем более, что по летам я значительно старше его. — Не опасайся ничего, — успокоил его король. — Говори все, что знаешь об этом странном монахе. Готье покашлял, из вежливости поднеся к устам согнутый указательный палец и еще смелее продолжал свой рассказ. В те годы мы были молоды с беренгари и беседовали только о высоких материях, но помню, что в своей жизни он отличался независимостью и крайней гордыней король внимательно слушал. Человек, пишущий богопротивные книги о тайной вечере и споривший с папами, мог ему пригодиться в сложной игре с ненавистным Римом. Анна догадывалась о мыслях короля, ведь он делился с нею неоднократно своими планами и спрашивал совета. «В тысяча тридцатом году, если мне не изменяет память, — Рассказывал епископ, сцепив на внушительном животе пухлые пальцы, Беренгарий снова возвратился в тур и был назначен смотрителем школы при аббатстве святого Мартина. Надо вам сказать, что до него там учил такой превосходный грамматик, как Рюженаль. Однако по-настоящему школа расцвела только тогда, когда ее возглавил Беренгарий. Он преподавал теологию, и ныне эта школа затмила своим сиянием все другие рассадники науки, даже римское детище Герберта.